Глава 51. Игорь, солнышко. Радостная Маша с чемоданом за спиной залетает на участок и бежит в нашу сторону. На лице радостная улыбка сама чуть ли не выпрыгивает из трусов. Прижимаю к себе огонька, будто боясь, что сейчас она его заберет. Не отдам, пусть вырваться пытается, укушу ее. Заметив меня, Маша меняется в лице. Движется уже не так расторопно. Но, видимо, поняв, что она не в лучшем положении, игнорирует меня и первым делом подходит к Покровскому. Пытается обнять его, но тот ее осекает. «Ты здесь как мама льва, а не как моя жена». Что-то взрывается в груди, как фейерверк. Так-то ее. «Ничего, мне и этого будет достаточно», — мягко проговаривает она. «Очень натурально, хотя все мы здесь знаем, что это фальш. Лишь бы быть рядом с сыночком. Женщина наконец-то поворачивается в сторону сына. Пока не буду на него наседать, он уже отвык от меня, буду постепенно возвращать его доверие ко мне. Ее красноречивый и полный брезгливости взгляд летит на меня. Даже если придется терпеть в доме посторонних. Ее слова никак меня не трогают. Спасибо, Игорь, что позволил мне исправить свои ошибки. Я не подведу так слащаво, что меня вот-вот вырвет. Где я могу расположиться? На нашу спальню не рассчитываю, поэтому я могу занять комнату рядом с Лёвой. Там живет Василиса. Обрубает ее желание на корню. И опять этот ненавистный взгляд на мне. «Жаль. Ты будешь жить в другом крыле». «Чего? Там же гостевые комнаты. И ванных в них нет отдельных». И на кого она смотрит, когда речь заходит про общую ванну? Правильно, на меня. «Я вас успокою», — простодушно улыбаюсь. «У меня в спальне тоже есть своя ванная, поэтому общая теперь ваша. Там даже нет ни одного моего шампуня». Ох, какая у нее гримаса! Чувствую, веселье только начинается. «Ладно», — нетерпеливо с нотками обиды говорит она. «Ничего не поделаешь. Тогда пойдем. Разберу вещи и хочу побыть сыном». Маша проходит мимо нас, направляясь в дом, а мы не торопимся идти за ней. «Это будут тяжелые деньки». Выдыхаю. «Расслабься. Поговорю с ней, будет шелковой. Главное, помни, о чем мы говорили». «Без вас знаю». Хмыкаю и гордо приподнимаю подбородок. «Я льва с ней ни на секунду не оставлю наедине». «Доверяю тебе», — треплет меня по макушке. Мы следом направляемся в дом. Пока мне все нравится, хотя чувствуется неловкость и напряжение в этом доме. Или это из-за установленных в доме камер. Появились они здесь только полчаса назад. Как только Покровский сообщил нерадостную новость, дом превратился в телешоу. Теперь в коротких шортиках не походишь, пока Игоря дома нет. Только по своей комнате и Тони всегда — Там тоже теперь камера, но она включается и выключается по моему желанию, с помощью пульта. Это на тот случай, если Маша захочет снова подставить меня и подложить какую-нибудь хрень. Немного неуютно, но это нужно для дела. Мы играемся с огоньком на ковре в гостиной, пока хозяин дома сидит поодаль, работая за барной стойкой. Понапихал по всему дому эти стойки, лишь бы было куда попу притулить. Маша, как и говорила, спускается вниз в домашнем халате и пушистых тапочках. Будто никуда и не уезжала. Потягивается, появляясь в дверях кухни. Путь в гостиную для нее теперь длинный. Пройти через кухню, попасть в коридор. И там, по другой лестнице, подняться на второй этаж в пустое крыло. Там как раз и находится тренажерка, домашний кинотеатр и, кажется, кабинет Покровского. Сильно я там не гуляла, не рассматривала. «Что сегодня будем заказывать на ужин?» Падает рядом с нами на ковер. Берет игрушку льва, от отчего мальчик пугается и смотрит так, будто Маша отобрала ее силой. «Или сходим в ресторан. А, Игорь, помнишь тот итальянский? Я так давно не ела те великолепные брускеты». «Бутерброды сама себе сделаешь, все лежит в холодильнике», говорит, не отвлекаясь от ноутбука и печатания. «Я уже приготовила ужин». Она морщится. «Вы что тут, одомашнились?» «И что там, суп с пшёнкой?» «Не нравится? Заказывайте себе что-нибудь отдельно». «Конечно, закажу. Вдруг ты меня отравить решила?» «А что, неплохая идея». Заметив мое выражение лица, она тут же отсаживается от меня, пытается поиграть с огоньком. «Да, отношения у них так себе. Маша даже не знает, как с ним общаться». Внезапно комнату оглушает звонок, Игорю звонят, уже выучила эту мелодию. Встает со стула, смотрит на свой телефон, отвечает и выходит на улицу. Видимо, чтобы Маша не подслушивала. Ну, или мы разговору не мешались. «Хорошо устроилась, хорошо», — проявляет свою гнилую натуру Покровская. Невинная овечка пропадает, и на сцену выходит циничная сучка. Но это ненадолго. Я снова сделаю Игоря своим. «Попробуйте», — хмыкаю. «Я-то что, я просто няня». «Говорить такое тяжело, но, зная Игоря, он ее к себе не подпустит. Так ведь?» «Да, конечно», — усмехается, сжав в руках мягкую игрушку. «Ты стерва, что разрушила нашу семью. Я ненавижу тебя настолько, что распечатала твоё фото и кидала в него дротики» округляю от шока глаза. Ненормальное. Но потом у меня отлегло, и я даже тебя простила. Иногда возлюбленным нужно сделать перерыв, чтобы они поняли, что потеряли. Поэтому спасибо тебе, девочка. Но на этом все. Наслаждайся последними роскошными днями в этом доме, потому что потом я самолично выкину тебя за шкирку, за ворота».